«Часть восьмая. Буря. Решение. Лилии». Завтра утром мистер Дентон с мальчиками уезжает. Я не смею больше ждать. Я должна все рассказать Карлу Мартину. Должна поведать ему о Джозефе и о своем решении. Я выждала момент, когда мы окажемся в нашей комнате и когда луна уже будет высоко. Ночью сердце Карла Мартина делается мягче. «Карл Мартин». — Начала я. — Ты знаешь, я все молчала. — Да, я заметил. И не стал тебя теребить. Я понимаю, как тебе тяжело было принимать у нас мальчиков. — Но в то же время это пошло нам обоим на пользу. Он поглядел на меня своими добрыми глазами. — Да, они заполнили пустоту в наших сердцах. Он почувствовал мое замешательство. — Что такое, Лили? Тебя что-то беспокоит? — Ах, «Карл Мартин, я все время пыталась быть хорошей женой, как полагается у Васику. Я старалась исполнять твои желания и заглушать свои собственные». Он провел рукой по моим волосам, пропуская их сквозь пальцы. «Я знаю, и я требовала от тебя больше, чем следовало». «Но когда я вчера сидела ночью подле мальчиков, со мной кое-что произошло». Он положил ладони мне на плечи. «Я это понял». «Я видел, как ты плакала. Ты можешь со мной этим поделиться». Взгляд у него был добрым. Он развеял во мне страх. Когда я там сидела, глядя, как они спят, в мою душу явился Джозеф. Я ощутила его дух в себе, так же, как его тело шевелилось во мне до рождения. И его дух заговорил со мной. Он сказал, что я должна успокоиться и жить в мире с собой. Сказал, что я ошибалась, считая, будто он был заперт в своем теле, как в ловушке. Он сказал, что Создатель призвал его из мира духов и вместил в это тело, чтобы он исполнил свою миссию, и что моя задача — уважать волю Создателя. Улыбнувшись, Карл Мартин поцеловал меня в лоб. «Как это по-христиански, молвил он, принять человеческую плоть и явиться на землю, чтобы исполнить волю Творца». «Это вовсе не по-христиански», — возразила я. Карл Мартин не понял, что я хотела сказать. «Такова вера народа Лакота. Наше исповедание сложилось задолго до того, как ваши люди принесли на эти земли христианство». «Мне трудно это высказывать ему. Я не люблю припираться с Карлом Мартином. Он добрый и сердечный человек. К тому же меня учили никогда не спорить о Создателе. Но я не желаю» чтобы он вгонял мое мышление в рамки своих христианских воззрений. Я пытаюсь отвернуться, но муж не дает мне этого сделать, ласково берет мое лицо в ладони. Они такие большие, в них столько силы. «Расскажи еще», — просит он. «Что еще сказал тебе Джозеф?» Я гляжу ему в глаза, в них отражается его доброе сердце. «Он сказал, что я призвана заменить мать этим мальчикам, что мне не следует выпускать их из виду, пока они не вернутся домой целыми и невредимыми. Карл Мартин ничего не сказал. Он ждал, когда я продолжу. А потому я приняла трудное решение, Карл Мартин. Когда мистер Дентон повезет их домой, я отправлюсь вместе с ними. Карл Мартин выпрямился, прошел туда-сюда по комнате, молчание его было тяжелым, полным раздумий. За его плечом в полуночном небе светила полная луна. Наконец он медленно заговорил. «Ты замечательная женщина, Лили. Намного лучше, чем я заслуживаю. Тебе нелегко далась наша совместная жизнь. Я требовал от тебя такого, что для тебя было тяжело. А ты никогда ничего не требовала от меня. Никогда и ничего у меня не просила. Сейчас ты, наконец, от меня что-то попросила. И если я, тот человек... Кем хочу быть, я должен к тебе прислушаться. Глазам подступили слезы. Я тоже встала, положила голову мужу на грудь. Карл Мартин нежно обнял меня своими сильными руками. Если ты чувствуешь, что должна ехать, мы поедем вместе. Тут я залилась слезами. Так я не плакала с того дня, как погиб Джозеф. Я прижала к себе мужа, едва не разрываясь от радости. Когда слышишь «Хин-хан»? Леви. Утром мы уезжаем. Мне грустно покидать этот дом, но я счастлив, что мы поедем домой. Ночью я слышал «Хин-хан» — сову. Она протяжно ухала во тьме. Дедушка говорил, что многим людям страшно, когда в ночи кричит «Хин-хан». Они считают, будто бы это предвестник смерти. Но дедушка уверяет — что слышать хинхан добрый знак он говорит хинхан летают в ночи точно сны и что если слышишь хинхан а после видишь сон то этот сон тебе принесла хинхан ночью мне снился дедушка я думаю он сам прислал мне этот сон наверное он отправил ко мне хинхан чтобы передать что он меня ждет рубен не желает вставать он хочет остаться здесь он видит только то что вблизи «Мисс Лили и мистера Стейнбаха и мистера Боунса, я хочу, чтобы он представил дедушку и маму. Тогда он захочет ехать». «Рубен, пора уже вставать», — говорю я ему. «Пора ехать домой». Он натягивает на голову лоскутное одеяло. «Давай, Рубен, подымайся». Он рычит из-под одеяла. На него нашло упрямство. «Рубен, мистер Дентон сегодня повезет нас домой. Надо вставать». Он снова рычит и еще больше зарывается под одеяло. «Я Кхея! Это мой панцирь! Я в домике!» Отъезд. Дентон. «Меня совсем не радует, что утром надо ехать. Мне кажется, это вообще не лучший день для путешествий. Что-то тревожное витает в атмосфере. Может быть, я просто проецирую на погоду двойственность своих чувств по поводу отъезда. Но что-то в небе все же мне не нравится». Оно мрачное, гнетущее, будто бы над нами нависла некая злобная сила. И ветер горячий, даже чересчур. А по моим наблюдениям, слишком жаркий ветер не предвещает ничего хорошего. Я бы предпочел переждать пару-тройку дней, но Карл Мартин Лили считают, что было бы несправедливо по отношению к матери и дедушке мальчиков удерживать их еще дольше у себя. Слышно, как на втором этаже проснулись ребята — Они шебуршатся наверху, переговариваются. Леви, как всегда, говорит, как маленький мужчина, серьезно, со степенностью. Рубен в ответ порыкивает и поскуливает. Голосом он скорее похож на зверька, чем на мальчика. Я немало беспокоюсь за Чаннунпа. Надеюсь, Леви как следует ее завернул. Слишком много из-за нее пережито, чтобы с ней теперь что-то случилось». У пикапа ход мягкий, да вот дороги в резервации Яма на Яме, внезапный подскок резкое сотрясение с новой Чан Нумпа вполне может случиться то же, что и со старой дедушкиной. Лили положила для ребят две стопки одежды. Она, несомненно, осталась после Джозефа. Для нее это наверняка непросто. Еще на рассвете я услышал, как Карл Мартин куда-то поехал на своем старом грузовичке. Видимо, он тоже чувствует что-то тревожное и хочет поскорее закончить утренние хлопоты по хозяйству. Жаль, он не позвал меня с собой. Заканчивается наше совместное времяпрепровождение, и мне бы хотелось каким-то делом выразить свою признательность за его дружбу и гостеприимство. Наверное, он просто не пожелал меня с утра беспокоить. Такой он человек, в первую очередь думает о других». И вот теперь я жду, когда он вернется, прежде чем мы выйдем в путь. Он заслуживает того, чтобы как следует попрощаться с мальчиками. Лили готовит завтрак, полноценную фермерскую трапезу, с ветчиной и яичницей, с панкейками и картошкой. Она давно уже поднялась и оделась по парадному, приготовила мне кофе. На лице у нее безмятежная улыбка, но я могу лишь догадываться, что скрывается за этим спокойствием в ее чертах и поведении. Она привязалась к мальчикам со всей любовью, как это может только мать, и расставание, должно быть, разобьет ей сердце. Мне тоже больно думать, что придется оторвать ребят от этой прекрасной четы. Но что я могу поделать? Это все же не их дети. Равно, как и не мои. Всех нас свели вместе обстоятельства, и каждый из нас справился с этими обстоятельствами в меру сил. Расставание — неотъемлемая часть жизни, Но то, с чем расстаются Карл Мартин и Лили, куда болезненнее и серьезнее, нежели то, что потеряю я, когда доставлю мальчиков домой. Мне тяжело будет вернуться к прежней жизни с газовой походной плиткой и металлической раскладушкой со старым матрасом и пледами. Это путешествие что-то перетряхнуло во мне. Быть может, та моя румынская подруга была права, и все мои разговоры о радостях, приключениях и переменах мест — На самом деле лишь попытка обратить свои страхи в добродетель. Быть может, в действительности я не создан для вечных странствий. Время, проведенное со Стейнбахами, сыда и ребятами, определенно заставило меня остановиться и задуматься. А мысль о расставании с мистером Боунсом разбередила во мне глухую боль, вскрыв пустоту, о существовании которой я не подозревал. Мне необходимо, не торопясь все обсмыслить, Впрочем, у меня на это будет с лихвой времени, когда я отвезу мальчишек и вернусь домой. А сейчас мне нужно целиком сосредоточиться на ребятах, на лилии на этом зловещем небе. Слышу, как по лестнице спускается Рубен. Он громко топает по ступенькам, словно с каждым шагом пытается придавить жука. «Уже все сложили?» — спрашиваю. «Леви складывает!» — у него сжаты кулаки и взгляд мрачнее тучи. «Тебя, дружище, что-то беспокоит?» Он сильно морщится. «Хинхан мне всю ночь спать не давала». «Хинхан?» «Сава», — подсказывает Лили, ставя перед Рубеном тарелку с глазунью и ветчиной. Это лишь усугубило во мне тревогу. Не знаю, что означает «сава» в поверьях Хлокота, но в моем мире эта птица считается вестником смерти, и уж точно нежелательно ее услышать, если тебя и так давят скверные предчувствия». Хинхан не дала мне ночью спать», — продолжает ворчать Рубен. «Леви заставил встать. Я хочу еще поспать». Его личико снова искажается сердитой гримасой. Волосы торчат, точно иглы дикобраза. Лили наливает ему стакан молока. «Давай-ка позавтракай», — говорит она Рубену. «И тебе сразу станет лучше». Меня радует то, что Рубен при всей его сверхъестественной связи с незримыми силами, не сделал никаких мрачных выводов из криков совы. Однако мой страх, похоже, был слишком очевидным. Лили садится за стол напротив и накрывает ладонью мою руку. — Все в порядке, мистер Дентон. У нас здесь много сов. Это просто совпадение. Затем, повернувшись к Рубену, спрашивает. — Хлебы дать тебе, малыш? Эта фраза надрывает душу. Рубен с силой хлопает ладошкой по столу. «Я злюсь, потому что надо ехать домой», — говорит он и сурово глядит на Лили. «Давай-ка сейчас ты просто позавтракаешь», — отвечает она. «Ваш дедушка ждет свою новую Чан-Нумпа». Голос ее ласковый, успокаивающий, а на лице благодушная материнская улыбка. Лили гладит его ладонью по щеке, и Рубен заметно расслабляется. «Мне невероятно больно наблюдать, как ей чудесным образом...» Удается успокоить упрямого Рубена и вывести его из мрачного расположения духа. Только я собираюсь добавить и от себя слова поддержки, как вижу, что во двор с грохотом въезжает фермерский грузовичок Карла Мартина. Слышится шум, ляск, звук откидываемого заднего бортика, после чего с крыльца доносятся топот и шутливая толкотня. Открывается дверь, и на пороге появляются две фигуры — Карл Мартин закатывает внутрь кресло с Идой. «Уже упаковались, Лиль?» — спрашивает он. Ида радостно сияет. На коленях у нее дорожная сумка, расшитая бисером. «Понимание!» «Дентон!» «А ты думаешь, зачем я все приводил в чувство, старину Десота?» — говорил Карл Мартин, улыбаясь до ушей. «В твой пикап мы точно все не влезем!» Тысячи мыслей пронеслись у меня в мозгу, и все они сводились к одному. Ри и старик-одинокий пес отправили меня на поиски двух мальчиков, а теперь я, получается, возвращаюсь не только с их ребятами, но и с целой компанией посторонних людей, чьи причины для поездки пока что не вызывали у меня ни понимания, ни доверия. И больше всего в этом меня беспокоила Лили. Хотя с Ри наше общение вышло довольно коротким, Было ясно, что человек нарезкий и тяжелый, и потенциальные трения между ней и Лили уже сейчас навевали тревогу. Когда я был у них в доме, Леви с Рубеном чувствовали себя под защитой матери, и они, несомненно, ее любили, но там не было такой нежности и тепла, что я наблюдал между ребятами, в особенности Рубеном, и Лили. По отношению к мальчикам, она явственно претендовала на материнскую роль, А я не знал еще ни одной семьи, где нашлось бы место для двух матерей. Как бы то ни было, я ничуть не сомневался, что за решением меня сопровождать стояла Лили. Все утро она ходила по дому с очень довольным, удовлетворенным видом, что казалось совсем неуместным для женщины, которая вот-вот расстанется с детьми, ставшими в последние дни центром ее существования. «А что вообще такое?» — спросил я. «Откуда взялось решение отправиться со мной?» Лили суетилась у стола ко мне спиной, прибираясь после завтрака. «Мы все стали частью этого дела», — ответила она, причем таким тоном, что пресекал любые дальнейшие обсуждения. Я повернулся к Иди, она сидела, улыбаясь в своем кресле в углу комнаты. «Ах, я просто подумала, как весело будет за компанию немножко прокатиться», — сказала она, подмигивая, радостно хихикая. Она определенно была в курсе происходящего, И теперь мое недоумение доставляло ей немало удовольствия. Карл Мартин ни слова не говоря, стоял в сторонке. Рубен с леви остановились на лестнице, молча наблюдая за сборами. Рубен нетерпеливо подскакивал и строил рожицы. Он явно был в восторге от того, что все друзья собрались вместе. Леви стоял неподвижно, как скала, крепко прижимая груди завернутую в одеяло Чаннунпа. Пройдя к холодильнику, Карл Мартин достал два больших пакета из коричневой бумаги, доверху уложенных едой. «Я договорился с Петерсонами, что они пару дней присмотрят за хозяйством», — сообщил он Лили. «Пойду отнесу еду в машину. Надо уже ехать, пока погода не испортилась. Что-то там как будто в небе затевается». Сопровождая его слова, стукнула от ветра и захлопнулась входная дверь. Лили еще кое-что напоследок в комнате подправила и заторопила мальчиков на выход. «Пора, пора в дорогу», — приговаривала она. «А Боунс?» — спросил я, даже не представляя, как пса можно оставить дома. Мысль о том, что мне сейчас придется окончательно с ним попрощаться, надрывала душу. «Мистер Боунс тоже едет», — ответила Лили. «У вас же есть для него место в пикапе?» Услышав об этом, Рубен радостно метнулся к старому псу и обхватил его за шею. «Я хочу ехать с мистером Дентоном и мистером Боунсом», — заявил он. Боунс при этом оживленно махал хвостом и лизал его в лицо. «Нет, ты поедешь с нами», — сказала Лили. «Да пусть он едет с мистером Дентоном», — вмешала Сида авторитетным тоном. И Лили сразу уступила. Я направился к выходу, не до конца пока что понимая, что происходит, но полное облегчение, что мой час прощания со старым псом еще не наступил. Ида же устремила на меня очень странный долгий взгляд, как будто смотрела на что-то сквозь меня. «Вы позволите Рубену сесть возле вас? Прямо рядом с вами, понимаете? Прямо рядом с вами!» «Понимаю», — ответил я. Внезапный порыв ветра взметнул с пола тонкое облачко пыли. Мне припомнились слова старика одинокого пса о том, что мое переднее пассажирское сиденье будет отличным местом для Рубена. В тот день тоже дул сильный ветер, и я также до конца не понимал, что происходит, и до сих пор не был уверен, что сумел хоть что-то уяснить. «Что-то не так. Карл Мартин. Что-то не так. Стараюсь не подавать виду, но что-то здесь не так». В воздухе висит какая-то тяжесть, будто давит на нас некая сила. Я и рад бы полагать, что все дело в надвигающемся дожде. И все же на дождь это никак не похоже. И не похоже вообще ни на что. Небеса какие-то беспокойные, будто осерчавшие. Хорошо хоть мотору Десота работает как надо. Дентон, слава богу, оказался умелым механиком. Кресло Иды нам пришлось закатить в кузов пикапа. Дентон привязал его там для надежности веревкой. При этом он все поглядывал на небо. Готов поспорить, его тоже тревожит столь странная погода. Такого года, как этот, при мне не было еще ни разу. Пыльные бури, аномальная жара, полчища, насекомых — все что угодно, но только не дождь. Старожилы все чаще вспоминают про пыльный котел тридцатых и про великую депрессию. Примечание имеется в виду серия катастрофических пыльных бурь в прериях США и Канады в 1930-х, 1936 -х годах, в отдельных регионах до 1940 -го года. Сотни тысяч семей, разорившихся земледельцев и скотоводов, бросали фермы и уезжали в города, охваченные Великой депрессией. Конец примечания. Порой, мне кажется, они упиваются этими рассказами, точно старый солдат воспоминаниями о кровавых битвах, Причем даже те, кто лично пережил тогда пыльный котел. Говорят, что нынешний год напоминает им те времена, и когда они это произносят, в глазах у них виден страх. Самое скверное, что они вступили в сей год, будто в последнюю битву на выживание. И это лишь усугубило ситуацию. При первых признаках подхода саранчи фермеры принялись опрыскивать поля керосином, копать канавы и жечь костры в надежде, что дым отпугнет насекомых. Когда же нашествие саранчи так и не случилось, они остались с отравленной землей и отравленными всходами. А дождя, который мог бы исправить положение, не дождались. И теперь все, что у них есть, это скудная неродящая земля и больные посевы. Прежде я не обращал внимания на масштабы бедствия. Газет я не читаю, а радио у нас ловит с перебоями. Живу я в основном теперь закрыто и все пытаюсь как-то привести себя в норму. Так что, если не считать редких мимолетных разговоров с кем-то из соседей или с почтальоном, новости о том, что делается в других районах штата, обходят меня стороной. Но теперь, когда мы выехали в дальний путь, я своими глазами увидел, насколько плохо обстоят дела. Мы в дороге всего пару часов, а ощущение такое, будто вокруг зоны военных действий. Покинутые фермы, чахлые посевы и сохшие поля — Впереди с полдюжины изможденных коров, собравшихся вокруг сухого резервуара для воды. Кожа до кости. Кажется, они просто стоят и ждут смерти. И все вокруг в коричневой пыли. Только что мы въехали в край высоких равнин. Ведет нас Дентон. Сказал, он знает кратчайший путь. Мне ничего не остается, как довериться ему. Здесь все вокруг кажется еще более пустынным и заброшенным, чем у нас. А Рою... Повсюду пересохшие. Примечание. Ароя периодически пересыхающее русло в засушливых и пустынных районах, наполняющееся водой во время сезонных или нерегулярных ливней. Конец примечания. Немногие деревья похожи на обожженные скелеты. И в целом весь пейзаж наполнен страданием и смертью. Лили полностью ушла в себя. Она молча сидит рядом, сложив ладони на коленях. Она словно бы и не замечает, этой вымершей земли вокруг. Ида на заднем сиденье о чем-то все говорит на языке лакота с Леви. Мальчуган внимательно ее слушает, но я вижу, как он все время оглядывается по сторонам. Наверняка уже понял, что мы приближаемся к его родным местам. Дентон едет в трехстах метрах впереди. Ведет он осторожно, без спешки. Уверен это потому, что ему неспокойно за мой сота. Я же предпочел бы, чтобы он прибавил ход. В небе что-то явно собирается, что-то клубится и бурлит, и что бы это ни было, мне оно не по душе. Не знаю, долго ли нам еще ехать до дома мальчиков, хотя и надо было поинтересоваться, и не представляю, что нас ждет, когда туда доберемся. Хотелось бы прибыть туда при свете дня, если это вообще можно назвать светом. Больше похоже на подсвеченную тьму, и с каждым километром все темнее. Ничего подобного я прежде не видал». Небо стало почти черным, только деревца, тянущиеся вдоль рою, будто мерцают серебром. Там, где должны быть тени, теперь свет, а где должен быть свет, царит полумрак. Мне пришлось включить фары, просто чтобы не потерять дорогу. Такого никак не должно быть в самый разгар дня. Надо было все же прислушаться к Дентону, когда он предложил отложить отъезд на пару дней. Но вот мы здесь и никуда уже не деться». Жаль только, что я не был таким практичным, приземленным человеком, ограничивающим свой кругозор каталогами семян да альманахом фермера, как все местные сторожилы. Я слишком много читал и слишком много видел, и теперь у меня в мозгу крутятся строки из потерянного рая Мильтона. Когда погибнет все живое, и всюду воцарится смерть, когда природы порождения лишь извращенное уродство являть нам будут... Не уверен, что эти суровые земли вообще когда-то были раем. Но сейчас, глядя на этот темный, безжизненный ландшафт и странное, забытое Богом небо, я не могу отделаться от ощущения, что на землю вскоре обрушится что-то чудовищное. И если эти места и являлись для кого-то раем, то он в опасной близости к тому, чтобы стать утраченным навеки. «Еще больше огня!» «Дентон!» Не следовало нам, конечно, нынче утром ехать. Я это предвидел. Но никто не стал меня слушать. Когда Карл Мартин вернулся с Идой, я понял, что сопротивляться бесполезно. А потому я просто закончил завтрак, сложил свои вещи и приготовился к поездке, отправляться в которую мне нисколько не хотелось. Плохой ветер ничего хорошего не принесет. Мне кажется, этим все сказано. Примечание. перефразировано пословица — It's an ill wind that blows no good. Буквально тот ветер плох, что не приносит ничего хорошего. Аналог нет худо без добра. Конец примечания. И такого скверного ветра, как нынче утром, я еще ни разу не ощущал. Он уже был раскаленным, чересчур знойным для начала дня. Пока мы укладывали вещи, ветер налетал резкими порывами, хлопал дверью, будто какой-то зверь все пытался вломиться в дом. Или нечто пыталось донести до нас послание, только его фрагменты никак не сходились. И вот мы в пути. Мы движемся прямиком в пасть неведомо чего, и мне это не нравится. Это нечто массивное. Вот что постоянно приходит на ум. Нечто огромное, темное, безразличное, будто бы клубящееся. Рубен все колотит пятками в сиденье и издает губами тихие звуки. Он ведет себя беззаботно, словно ничего не ведая. А вот мистер Боунс держится странно, и это меня настораживает. У собак отличное чутье ко всему такому. грозам, землетрясением, полнолунием, к злым людям, и пес явно что-то чувствует. Обычно он в дороге умиротворенный и расслабленный, а сейчас в повышенной готовности. Карл Мартин с остальными поотстали, едут метрах в семистах позади. Я бы надал газу, если бы не должен был поддерживать с ними визуальную связь. Но они абсолютно не знают, куда ехать, и просто следуют за мной. К тому же и Десоту, если не считать нескольких пробных заездов по ближайшим к дому проселкам, давно не получал хорошей встряски. Теперь жалею, что не проверил его более досконально. Но мне и в голову не приходило, что на нем отправиться в путешествие длиной в несколько сотен километров. Я-то думал, его будут гонять разве что до ближайшего города и обратно. Остается надеяться, что Карл Мартин принимает это во внимание. У него типично фермерские навыки общения с техникой. Те самые, что позволяют поддерживать ее в рабочем состоянии. Но он не механик по своему складу. Он не видит систему в целом и не способен прослеживать там все до мелочей. Он не может предположить все последствия проржавения тормозных трубок или растрескивания от времени и долгого неиспользования ремней вентилятора а этот Десото столько времени простоял без дела, пока мы его не завели. Но я стараюсь держать все эти страхи при себе и представлять тот долгожданный момент, когда мальчики выскочат из машины и побегут к маме и дедушке. Это будет великое и радостное событие, и я буду горд, что сыграл в этом немаловажную роль. Все это несомненно, но прямо сейчас есть только зловещая погода, застоявшаяся Десото, мои тревоги насчет Лили и Ири. Догнетущее да напряжение, ощущаемое буквально во всем. Добавить сюда еще нервозность мистера Боунса, которую я не могу не чувствовать, и безлюдную заброшенность глухого проселка, которым я решил поехать. Понятно, что во мне уже просто не остается места для бодрости и оптимизма. Иногда я думаю, что лучше бы я вообще остался в Мичигане. Женился бы на какой-нибудь местной девчонке, завел пару детишек и жил бы припеваючи, никогда не думая ни о чем, что дальше бары на углу до местной рыболовной лавки со снастями. И все бы в моей жизни было намного проще. Но я здесь, на этих проклятых равнинах Дакоты, где среди бела дня вдруг опускается тьма, и сейчас целое множество людей зависят только от меня по причине, до сих пор мне непонятной, так что единственное, что мне остается, это делать все, что в моих силах. Мистер Боунс начинает издавать странный, пронзительный, чуть ли не сверхчастотный скулеж и нервно крутит головой, словно бы что-то ищет. Небеса как будто опустились, и пейзаж вокруг еще сильнее потемнел, но за этой завесой полумрака виднеется сияние, пробивающееся сквозь тьму каким-то неземным свечением как будто в полдень вдруг нагрянула полночь, и все это вместе, ну, совершенно неправильно. Мы с Карлом Мартином оба едем с включенными фарами. Непонятно, то ли это пыль, то ли густой туман, но видимость по сторонам размыта. Десота едет в считанных сотнях метров от меня, но в зеркале я могу разглядеть от него лишь две малюсенькие светящиеся точки». Мне требуется помощь Рубена, чтобы проехать через эту непроглядность, смотря сразу в оба направления, мне необходима лишняя пара глаз. «Рубен, я хочу, чтобы ты мне помог». Мальчонка по-прежнему издает губами звуки, немного напоминающие лодочный мотор, причем явно на мотив «All Man River». Не представляю, откуда он мог узнать эту песню. «Мне надо, чтобы ты поднялся на сиденье, на коленке, и глядел в заднее окно» и если вдруг машина мистера Стейнбаха пропадет из виду, сразу мне сообщи». Кивнув, он поднимается, разворачиваясь на сиденье. «Я их вижу», — сообщает. «Отлично. Не спускай с них глаз, а я сосредоточусь на дороге». Грунтовка почти полностью скрылась из видимости. Это все равно, что ехать во тьме, в снежную бурю. «Я приоткрываю щелочку в окне, но воздух снаружи густой и едкий. Точно едешь сквозь огонь и копоть» а потому сразу поднимаю стекло обратно. «Ты все еще их видишь, Рубен?» «Я их вижу!» «Видимость почти на нуле. Даже не знаю, что лучше. То ли прибавить газу и скорее проехать через это, то ли съехать на обочину и просто переждать». «Тебе их видно?» «Я вижу оранжевое!» «Странная обмовка но я не это хочу знать». «Это хорошо, но машину мистера Стейнбаха ты видишь?» «Я не вижу машину, но вижу оранжевое, как будто в небе огонь!» Эти слова меня цепляют. Огонь. Будто между тучами апельсин. Мне необходимо самому это увидеть. Я съезжаю к обочине и выхожу из машины. Пыль вокруг едкая. Она залепляет глаза, забивается в ноздри. Мистер Боунс выбирается из салона следом за мной и начинает, как оголтелый, бегать вокруг, скуляя и повизгивая, обнюхивая землю. Высунув голову из окошка, Рубен глядит на дорогу назад. Он прав. Небо действительно оранжевое и размытое, будто смотришь на солнце сквозь матовое стекло. «Мне их не видно!» — сообщает Рубен. Прикрыв лицо от пыли, я жду, когда нас нагонит Карл Мартин, но его машина так и не появляется. Что-то случилось. «Надо их найти!» — говорю я. «Назад в машину!» — «Боунс!» — пес ковыляет обратно к пикапу. Я быстро подсаживаю его под заты и заталкиваю на сиденье. «Садись, Рубен. Поедем назад искать твоего брата!» и я направляюсь туда, откуда мы приехали. Небо неспокойно, но будто бурлит. Эта клубящаяся тьма имеет какую-то странную, светящуюся медью кайму. Она настолько яркая, что я вынужден прикрыть глаза. Проезжая где-то с полтора километра в сторону этого медного свечения. Впереди в потемках возникает некий объект. Это десота, стоящий неподвижно посреди дороги. Перед поднятым капотом, прикрывая рот носовым платком, топчется Карл Мартин. Дует сильный ветер, и в клубах пыли Стейнбах выглядит как призрак. Я опускаю стекло на окне. «Что случилось?» — кричу ему. «Мотор перегрелся!» — отвечает Карл Мартин. Ветер почти уносит его голос, от двигателя поднимается то ли пар, то ли дым. «Давай я посмотрю!» — я выскакиваю из пикапа и сую голову под капот. Ноздри щекочет сладковатый запах антифриза. Пробую коснуться ладонью крышки радиатора, горячий, не притронутся. «Сейчас достану фонарик», — говорит Карл Мартин и, метнувшись к пассажирской дверце, вскоре возвращается серебристым цилиндром в руке. Ветер яростно обрушивается на нас, забрасывая пылью. В клубящемся полумраке свет от фонарика кажется слабым. Я свечу его лучом в передок радиатора. Все его соты забиты дохлыми букашками, сухой травой и чем-то еще, похожим на разоренное машинное гнездо. «Черт! Радиатор засорился!» — ворчу я. «Надо нам было проверить перед отъездом. Теперь придется охладить, а уж потом почистить. Ничего не поделать!» Карл Мартин возвращается в машину, я же снова сую голову под капот. Надо еще убедиться, что никакой хомут не растрескался и не течет лишь что из двигателя. Рядом возникает Рубен и тянет меня за рукав. «Не сейчас. Бросаю ему». Пытаюсь стряхнуть его цепкую хватку с рукава, но мальчонка тянет еще сильнее. «Мистер Дентон!» Мистер Дентон! повторяет настойчивый пацан. Что такое? Только быстро. Он протягивает руку в сторону севера. Видите? Вон там, за холмами, там на небе еще больше огня. Делай, как говорит Унки Леви. Мы встали на дороге. Раздался какой-то очень громкий звук, и мистер Стейнбах остановил машину. Вышел наружу, поднял крышку там, где мотор. Небо вокруг стало темное, как во время бури, только еще запахло дымом. И глаза зажгло. Стоило мне открыть дверь. Мистер Стейнбах разглядывает моторы, и мистер Дентон тоже стоит рядом. Я едва их различаю, они скорее как тени. Я решаю остаться в машине. Мисс Ида рассматривает Чан-Нумпа. Улыбается, видя на ней Кея. Говорит, что Кея означает «долгая жизнь». «Твой дедушка будет этому очень рад», — добавляет она. В ней не видно никакого страха. Ветер все сильнее дует в машину. По дороге несутся ветки, вырванный бурьян, пыль с песком бьется в стекло, стуча точно ливень. Мне становится еще страшнее, но мисс Ида разговаривает спокойно. Она держит меня за руку. Себя она велела называть «унки». Слышу настойчивый стук в дверцу. Это Рубен. Его видно в окошке. «Леви, Леви, впусти меня!» Молотит он кулаками, голос у брата перепуганный. Мне не хочется его впускать. Лучше бы он вернулся в грузовичок. Но Рубен продолжает барабанить в дверь. «Впусти меня, Леви, там на небе пожар!» «Открой ему, Леви!» — говорит Унки Ида. «Он твой Нисункала, твой младший брат!» Мне делается стыдно, что я не хочу, чтобы он сидел с нами в машине. Мама и дедушка учат, что я всегда должен поперед думать о Рубене. Говорят, он ближняя кровь, младший брат, но мне хочется, чтобы Унки Ида была только для меня. Да, Унки Ида. Я должен поступать так, как велит Унки. Я пытаюсь открыть дверь, но ветер толкает ее обратно. Рубен со всей силы тянет за нее снаружи и все выкрикивает насчет пожара в небе. Нам удается все же открыть дверь, и Рубен быстро заскакивает внутрь. Но ветер хватает дверцу и распахивает во всю ширь, и мне ее не закрыть. В машину быстро налетает пыль, от нее щиплет глаза, ветер снаружи рычит, как зверь. У двери появляется мистер Боунс, он жалобно повизгивает, ему никак не залезть внутрь. — Надо посадить в машину мистера Боунса, — говорю я. — Рубен, помоги ему. Но Рубен не в силах ему помочь, он еще слишком мал. Тогда я вылезаю и подсаживаю мистера Боунса в машину. Он лежит мне лицо, он весь в пыли и в саже. Надо закрыть дверь, говорю я. Рубен прополз уже поближе к кунки Иди. Ты должен мне помочь, говорю. Я не могу. Хватит уже быть маленьким. Веди себя как мужчина. Я начинаю злиться на него. Ветер раскаленный, от него жжет глаза. Я снаружи толкну как следует дверь, а ты тяни на себя изнутри. Рубен корчит рожицу, но все же тянет за дверь. «Нам удается ее захлопнуть, я еле успеваю перед этим скользнуть внутрь». Рубен уже опять возле унки Иды, обхватил ее ручонками. «Меня злость берет от того, что теперь она будет только его унки». Рубен придвигается к ней еще плотнее. «Мне сегодня день, не нравится», — говорит он. «Ведет себя точно малыш». Унки Ида гладит его по щеке. «Все будет хорошо», — она улыбается. «И в ней не видно боязни». Это мне улучшает настроение. Я не хочу показывать свой страх. Я хочу быть как мужчина. Хочу проявить в ухитике. Поведение унки Иды помогает мне не поддаваться страху. Ветер дует с ревом, звук такой, будто мы на поезде. Мистер Боунс лежит пятки Рубену, брат тянет меня к себе. Там гром гремит! Нет, там никакого грома, отвечаю. Тш! Шикает на нас унки и приобнимает Рубена за плечи. — Что именно ты слышишь, Рубен? — Там гремит везде и всюду, как будто вся земля шумит. Рубен встает на сиденье и показывает на заднее окно. — Вон там, видишь, небо совсем как костер. Я оборачиваюсь. Кажется, будто тьму заливает оранжевым светом. Возле машины появляется миссис Стейнбах. На лице у нее страх, она открывает дверцу, и внутрь снова попадают грохот и пыль. — И да, надо скорее выбираться, — «Мы сейчас все пересядем в пикап. Левис бегай за креслом Иды». Я собираюсь вылезти из машины, чтобы прикатить кресло. Но Унки Ида хватает меня за руку. «Нет», — твердо говорит она. «Сходи к багажнику, достань мою сумку». Мисс Лили еще сильнее пугается. «Забудь про сумку, Ида!» Она срывается на крик. «Это нечто очень быстро надвигается. Надо скорее уезжать!» Мистер Стейнбак садится обратно за руль, Поворачивает в замке ключ. Машина издает какой-то скрежет, но не заводится. Мисс Лили пытается тянуть к себе Унки-иду. «Вылезай, Ида! Сейчас подкатим кресло!» Но Унки-ида высвобождается от нее и поворачивается ко мне. «Достань мою сумку, Леви!» Голос у нее внушительный. «Делай, что велит Унки!» Я даже не знаю, как поступить. Дедушка наставлял меня, что всегда надо выполнять то, о чем просит Унки». «Мисс Ида — моя новая умки, и, наверное, я должен сделать то, что она велит». Снаружи слышится какой-то громкий звук, похожий на гром, тот самый шум земли, о котором говорил Рубен. Этот грохот повсюду, он шире, чем само небо. Мисс Лили возвращается почти бегом, она катит перед собой кресло на колесиках. Мистер Дентон ей помогает. «Я посажу Иду в кресло и отвезу», — говорит он. «Леви, Рубен, берите мистера Боунса и бегом в пикап на заднее сиденье. Прикройте только одеждой лица». Еще сильнее пахнет дымом и жжет глаза. «Тут я вижу мистера Стейнбаха. Он стоит на земле, на коленях, будто молится. Ладони сложил, как делают в церкви, и весь трясется». «А что такое с мистером Стейнбахом?» – спрашиваю я. «Мне за него страшно. Ни разу его таким трясущимся не видел». «Мы его заберем», – говорит мистер Дентон. «Помоги мне усадить Иду в кресло, затем хватай Рубена и залезайте в пикап». Небо уже сплошь оранжевое. Птицы летают очень быстро и пронзительно кричат. Унки Ида даже не двигается с места. «Где твоя Чан-Нун-Па?» обращается она ко мне. Голос у нее совсем спокойный. Я показываю, где. Лежит на сиденье, завернутая в одеяло мисс Лили. «Возьмешь ее с собой», — велит Унки Ида. «А теперь помоги мне пересесть в кресло и коти, куда скажу». «У нас нет времени на это!» — кричит сквозь шум мистер Дентон. От страха он начинает сердиться. «Мальчики, быстро в пикап! Я сам прикачу и иду!» «Нет!» — говорит она мистеру Дентону. «Он сделает так, как я скажу». И вперевыдет в него твердый решительный взгляд. «Сейчас не ваше время!» Мистер Дентон отступает. В ее голосе слышится «Вакхан». Унки Ида сдвигаются по сиденью ближе к дверце. Я помогаю ей пересесть в кресло-каталку. «Положи мне сумку на колени», — говорит она. «Кати меня туда, Леви», — указывает на дорогу в обратном направлении. «Ты тоже идешь с нами, Рубен». Мистер Дентон злится. Мисс Лили сидит на земле рядом с мистером Стейнбахом. Он по-прежнему будто молится, и она обнимает его, крепко прижимая к себе. «Ида!» — кричит мистер Дентон. «Этот огонь нас всех убьет!» Унки Ида ничего ему не отвечает, снова указывает куда-то позади машины. «Вкати меня туда!» Приглядевшись, я вижу там небольшой холм. Я не знаю, что делать, я страшусь пожара и переживаю за мистера Стейнбаха. И вызвать гнев мистера Дентона тоже боюсь. «Делай то, что велит Унки!» — напоминает мне мисс Ида. Рядом с Рубеном мистер Боунс. Дым вокруг скапливается еще сильнее. Я прошу брата мне помочь. Вместе катим кресло Унки Иды по дороге. Она при этом поет молитвенную песню. Ту же самую, что пела, когда мы все держались за камень у нее дома. Песня на языке Лакота. Рубен поет ее тоже. Мистер Дентон что-то резко кричит нам вслед. Но из-за грохота его слова не разобрать. Унки Иды говорит, чтобы мы его не слушали. Мы вкатываем кресло на взгорок. Небо все коричнево-оранжевое и сжет уже везде и отовсюду. Онки Ида открывает свою сумку, достает четыре палочки. Они снизу зеленые, затем часть голубая, после желтая. Все равно, как цвет земли, потом небо и на конце солнца. «Возьми их, Леви!» — говорит мисс Ида. «И размести по сторонам дороги. Воткни прямо в землю. Мне ужасно страшно, но я делаю так, как она велит. Рубен мне помогает». Небеса становятся еще более рыжими и жаркими. Кожу припекает, глаза щиплет до слез. Ничего вокруг уже не вижу. — А теперь поднимите меня, — велит она. — Возьмите меня под руки. Поднимать ее тяжело, у Рубена селенок мало. Она отталкивается руками от кресла, приподнимается сама. — Теперь держите, чтобы я стояла. Мы обхватываем ее и держим. — Я буду петь, — говорит Унки Ида. «Ты, Рубен, пой со мной!» Ункиида заводит песню. Поет она прямо очень громко и мощно. Мне даже делается не по себе. Звук необычно низкий, и голос как будто совсем другой, не похожий на голос мисс Иды. Она простирает вперед руки, и я боюсь, как бы она не упала. Ункиида воздевает ладони к небу. В ее песне есть очень громогласные звуки, подобные раскатам грома и без слов. Рубен тоже поет эту песню. Не представляю, откуда он ее знает. «Леви, подними свою трубку!» — вели Ида. «К самому небу! К Создателю!» Я быстро разворачиваю чан Поднимаю как можно выше. Оранжевое зарево сильное. Все небо — это ветер, жара и едкая пыль. Чувствую, как по мне что-то стукнуло. Как будто легкий шлепок. Потом еще раз не понимаю, что это такое. Рубен издает громкий крик, словно разражается плачем, и глядит наверх. Что-то шлепает ему в лицо. Это влага. Дождь.